Глава 13 Глеб вышел из душа, раздумывая сразу отправиться в спальню или намахнуть пятьдесят грамм, раз даже врачи рекомендуют. Только потянулся за коньяком, как зазвонил телефон. В спальне, зараза, остался. А Катя уже, наверное, заснула. «Кто это среди ночи?» Возмущенно подняла она голову от подушки. «Славик, прости, пожалуйста, спи, я выйду». Он вернулся в кухню и, приложив телефон к уху, снова потянулся за бокалом. «Ты чего, брат, на часы не смотришь?» «Здравствуйте, вы Глеб?» – пробасила трубка. «Глеб?» – выдохнул он, чуть не усевшись мимо стула. «Что?» «Славик умер. Это из спортклуба. Я сторож. Полицию вызвал. Родителям его не решился звонить. «Нашим?» – автоматически поправил Глеб. «Можно я тоже приду?» пожалуйста только все равно наверное к нему не пропустят что стряслось в дверях появилась катя славик умер слова вырвались но не желали обретать реального смысла господи пусть это окажется чьей то жестокой шуткой как катя уселась напротив не знаю пока он в клубе я поеду можно я с тобой думаю не стоит катя крепко обняла его «Я в норме», — он погладил ее по спине. «Мне страшно. Я должен пойти. Конечно, я не об этом». Уже в машине Глеб позвонил Кириллу. Тот попросил заехать за ним. «Можно даже не спрашивать, чтобы тебе поручили вести это дело». «Однозначно. Но хоть узнать-то мы сможем». Кирилл договорился со следователем, и его пропустили на место происшествия. Уже после того, как там поработал эксперт. «Привет, Иваныч». «А, Кирюха». Какими судьбами? Славик, брат моего лучшего друга, тебе не кажется подозрительным, что твои друзья мрут как осенние мухи? Ты злой. Почему осенние? На лету падают замертво. Криминал? Кирилл старался особо не рассматривать лицо Славика, и одного взгляда достаточно, чтобы понять, он задушен. Надутое фиолетовое лицо шея передавлена штангой. Интересно, как он изначально смог столько блинов поднять? А? Раньше вроде бы качался без фанатизма. Я тебе завтра расскажу подробнее, но и без паталога ясно. Его здорово избили буквально недавно. Сторож божится, что после Славика в клуб никто не заходил. Камеры изъяли, но я не успел глянуть. Можешь спать спокойно, хохотнул эксперт, похлопав Кирилла по плечу. Плохая шутка. Ладно, прости, просто устал. И почему твой друг утром не задушился? На следующий день собрались у Вики. Ни сил, ни желания готовить не было, а друзей после работы покормить надо. Она заказала две пиццы с ветчиной. Катя обещала принести куриный салат с ананасами. Конечно, который так нравился Назару. Она домывала в кухне полы, когда явились Данька с Евой. Видеть девушку сына сегодня хотелось меньше всего. Кормить тем более. «Мам, мы принесли роллы и сухое вино». «Зачем?» потому что шампанское в такое время пить не полагается, — спокойно ответил Данька. — В какое такое? Когда непонятно, что с папой. — Виктория Владимировна, позвольте, я вам помогу. Ева разулась и направилась к ведру. — Обойдусь. — Мама, нам всем плохо. Прошу тебя, давай не будем вымещать друг на друге злость и обиду. — Хорошо, не будем. Тогда отложим разговор до другого раза. Сейчас ребята придут. Поэтому гостей она выразительно взглянула на Еву. Я сегодня не планировала. Ева не гость. Мы пришли сказать, что собираемся пожениться. Данька все еще держал себя в руках. Ты чего? Совсем совесть потерял, сынок. Сам сказал с отцом непонятно что. Мы же не прямо сейчас, но... Даня, я лучше пойду, прошептала Ева, пятясь к дверям. Нет уж. Лучше решить этот вопрос раз и навсегда. Или ты, мама, терпишь нас обоих? Или я просто перестану с тобой общаться? Ха! А жить вы где будете?» Она уперла руку в бок прямо с мокрой тряпкой. «У нас пока...» промямлила Ева, захлопав накладными ресницами. «Пока!» припечатала Вика. «Потом снимем квартиру». «А на какие, позвольте спросить, шиши? Или институт бросишь?» В дверь позвонили. Ева с испугу отскочила, собираясь убежать на недомытую кухню. «Останься, пожалуйста», — попросил Данька. «Познакомлю тебя с папиными друзьями». Открывая дверь, он выразительно посмотрел на мать. «Хорошо. Мы еще вернемся к этому разговору». Вика понесла в санузел ведро. «Привет, ребятки. Познакомьтесь, дядя Глеб. Это моя невеста. Ева». Она протянула руку. «Так, проходим, не создаем толкучку», — отодвинул его Кирилл. Глеб предложил перенести посиделки в зал, чтобы не ютиться на кухне. Женщины накрывали стол. Мужчины организовывали сидячие места. Когда, наконец, расселись, Данька начал первым. «Дядя Глеб, дядя Кирилл, вы лучшие папины друзья, поэтому я хочу представить вам свою невесту, Еву». Она покраснела. «А чего? Красивая девушка, — заметил Глеб. Только, по моему мнению, сейчас не самое лучшее время для торжества. Да мы не собираемся устраивать пышную свадьбу». Данька взглянул на Еву. — Вообще пока никакую. Просто будем жить вместе. — Правильно, и Вики не так скучно будет, — улыбнулся Кирилл. — Вообще-то мама категорически против. — Это она просто еще не осознала своего счастья, — поддел Глеб. — С работы я договорился. Генерально не против. Приходи во вторник. Передам тебе отцовские дела. Но учти, помогать никто не будет. Я в ваших проектах не бом-бом. — Минуточку. Ты собираешься бросить институт? — ужаснулась Вика. — Ни в коем случае, — перебил Глеб. — Это наше обязательное условие, чтобы он доучился. — Какая необходимость пороть горячку? У них нет выбора. — В каком смысле, — не поняла Вика. — Ребенок хочет кушать всегда. — Какой ребенок? Вика поставила стакан с вишневым соком мимо стола. Красная жидкость пролилась на так толком и не вычищенный с прошлого безобразия палас. — Нерожденный, — пояснил Глеб. «Вы ждете ребенка? Вы в своем уме вообще?» «Ой, Вика, не гласи, пожалуйста. Это их жизнь. Вы с Зарой не шибко-то прислушивались к родителям, когда поженились сразу после школы», — заступился Кирилл. «Оставим молодых в покое», — резюмировал Глеб. «Славик умер». «Господи!» — Вика схватилась за стол. «А вот теперь, ребятки, организуйте, пожалуйста, чай». Когда Денька с Евой вышли... Кирилл рассказал, что Славика нашли задушенным в зале. Во всем клубе, кроме них, со сторожем никого не было. В зал никто не входил. Он улегся под штангу, которую опер вместе с экспертом вдвоем с него кое-как сняли. «Ты говорил, его перед этим избили», — напомнил Глеб. «Да, сегодня посмотрели наружные камеры. Его избили девки. Их вычислили по номеру машины. Следак обещал сделать все возможное, чтобы, по крайней мере, одну посадили». «Вы же сказали, он не от этого умер», — очнулась Катя. «Доведение до самоубийства. Другого объяснения его поступку просто не вижу». Кирилл постучал пустым бокалом по столу. «У нас где-то там в пакете коньяк». «А дети принесли вино», — вспомнил Вика. «Даня!» «Не шуми сейчас», — спрошу, — поднялся Кирилл. «И скажи, пусть пиццу тащат и роллы». Кирилл вернулся минута через три с коньяком и роллами. «Пиццу мы не нашли». «Вот как, скажите, они собираются жить самостоятельно, если даже пиццу отыскать не в состоянии?» «Мам, ну, честное слово, ее нигде нет», — оправдывался Данька. «О, Господи!» — Вика поднялась из-за стола. Следом за ней на кухню засеменила, опираясь на костыль Катя. «Вот мне прямо интересно, кто из них там с чего сошел?» Кирилл нарисовался в дверях. «Нет, ну их ведь привезли!» — не унималась Вика, тряся чеком перед носом Кирилла. Может, ты ее слопала с горя?» Глеб активно включился в поиски. Давайте есть роллы и салат, а если не хватит, накрошим бутеров, предложила Катя. Они уселись за стол. Молодые зашушукались. Что опять? вскинулся Глеб. Извините, я сама, покраснела Ева. Вино теплое лед принесу. Данька привстал. Сиди, я принесу. Для того, чтобы его выпустить, Глебу все равно пришлось бы вставать, а потом еще раз к тому же суета здорово отвлекала. Беременных можно распознать по капризам. Улыбаясь гениальному открытию, он дернул дверцу морозильной камеры. Сверху на пачках с овощами и котлетами сморщились две покрытые толстым слоем снега еще теплые коробки.